Глава пятая. Черты лица у молодого графа были правильные, аристократические. Про таких людей в моем мире говорят, чувствуется порода. Прямой нос с аккуратными крыльями, выраженные скулы, мужественный подбородок, темные волосы аккуратно расчесаны и собраны на затылке лентой. Глубокий ворот сорочки обнажал кусочек груди. За время болезни граф отощал. Но было видно, что раньше он находился в отличной физической форме. Не все мышцы истаяли от страшного недуга. Услышав шаги, граф Роберт Даррес повернул голову на звук и безошибочно отыскал меня взглядом, если можно так выразиться. Его глаза скрывала плотная черная повязка из ткани. «Я знаю, куда вы смотрите», — скривился молодой мужчина. «Это не слепота, я не слеп». Я растерялась, не представляя, что ответить на подобное заявление. Выручил меня господин крыса. «Разумеется, ваше сиятельство», — утешил он больного. «Со временем лекари найдут способ снять эту тряпку с вашего лица». Хозяин замка чуть слышно вздохнул. Рядом с его кроватью я увидела черную трость с серебряным набалдашником. Нележачий, ходит, это радовало. От окна в спальню падал золотистый солнечный свет. Широкой полосой ложился на стену и постель графа. Но обстановка все равно выглядела угнетающей. Затхлый воздух, запах горя и болезни. «Опишите мне себя», — приказал его сиятельство. Я замялась, кожу на лице защипала от прилившего румянца. «Мои лучшие качества, навыки? Что вы имеете в виду, ваше сиятельство?» «Вашу внешность», — ответил граф, явно раздраженный моей непонятливостью. «Мне надо вас представить». Какое-то время стояла напряженная тишина. Оказавшись в новом теле, в зеркало я старалась лишний раз не смотреть. Было жутковато видеть в отражении чужое лицо. Тем не менее, я прекрасно знала, как выглядит Клариса Кейдж. У меня длинные светлые волосы теплого оттенка, Описывать свою внешность оказалось не так-то просто, я то и дело прерывалась, чтобы подобрать слова. «Голубые глаза, светло-голубые, на грани серого, тонкий нос, я неполная, что еще сказать?» «Леди Кейдж — настоящая красавица», — заметил мой спутник. От чего то слышать похвалу из его уст было неприятно». «Красивые женщины коварны и редко отличаются верностью, не говоря уже о преданности», – вздохнул граф. В его голосе прозвучала застарелая обида, а по изможденному лицу с заострившимися чертами скользнула тень. В этот момент я заметила на его руке кольцо, строгую печатку из черного нефрита. В в моем новом мире, разводы – большая редкость. Чтобы расторгнуть брак, нужна веская причина. Доказанная измена, бесплодие, иная серьезная болезнь. После развода оба супруга носят на безымянном пальце левой руки особое украшение, такое, как у Роберта Дарреса. Жена сбежала от немощного мужа, даже отказалась от наследства? Или ее поймали на измене? В словах графа о коварстве красавец чувствовалось что-то глубоко личное. «Сэр Борген сказал, что вы зельевар, и поставите меня на ноги». «Зельевар? Поставите на ноги?» Я резко повернулась к скользкому типу, сэру Боргину, и наткнулась на хищную улыбку. «Леди Кейдж мастер в этом деле. Обязательно принимайте все отвары и эликсиры, что она будет вам давать». Зябкая дрожь пробежала по плечам, колени обмякли. Я вспомнила про бутылочку с неизвестным лекарством в кармане моего пальто и почувствовала себя в ловушке. Почти услышала металлический лязг, с которым захлопнулась дверца клетки. Мерзавец с крысиным лицом постарался, чтобы больной доверчиво принимал из моих рук отраву. А ведь в юности Клариса Кейче правда увлекалась приготовлением зелий, Даже поговаривали, что у нее дар, вот только барышня быстро забросила это дело, недостойная аристократки. Знал ли об этом сэр Борген? Граф завозился в постели, пригладил волосы, поправил повязку на глазах, стянул на горле ворот сорочки. «Я бы предпочел, чтобы вы были безобразной старухой, леди Кейдж», признался он со вздохом. Я нахмурилась, не понимая, а потом меня озарило. Быть немощным перед старухой не так унизительно, как перед молодой красоткой. Раньше такие смотрели на блистательного графа с восхищением, а теперь с жалостью. Его сиятельство Роберт Даррес был болезненно горд. «Я больше не задерживаю вас, леди Кейдж», — сказал хозяин Вулшера. «Осмотритесь, разберите вещи, а после обеда я хочу, чтобы вы помогли мне кое в чем». При слове «помогли» он мучительно скривился.